Глава 5. Я почему-то был уверен, что город, в который мы идем, мало отличается от того поселения, где мы уже побывали. Но сначала я не поверил своим глазам, а потом, когда мы приблизились, понял, что мне не показалось, и все, что я увидел, было реальным. Посреди пустыни стояла настоящая крепость, как будто вырванная из какой-то лесной местности. Вопреки тому, что вокруг были только песок и камни, сам город укрывался в зелени. Создавалось такое ощущение, что солнце этого мира не властны над этим кусочком реальности. Сама крепость находилась в центре города, и уже вокруг нее выросли целые кварталы, где дома порой достигали высоты в 5-6 этажей, что при условии их уровня развития было довольно необычно. «Производит впечатление, да?» — ухмыляясь, спросил Церби, специально остановившись, чтобы я мог спокойно все рассмотреть. «Неужели все благодаря источнику силы?» — задал я ответный вопрос. «Да», — важно ответил Волк, — «благодаря ему можно сделать и не такое. Здесь достаточно магической энергии, чтобы сопротивляться влиянию окружающей среды и создать на голом месте настоящий оазис, что, собственно, и сделал лорд данного города». «А у города хоть есть название?» «Да какая, собственно, разница?» — махнул хвостами Церби. «Раньше назывался Кросс, а сейчас даже не знаю. Может, и так же». «Это как понять?» — не понял я. «Просто город принято называть именем лорда, им владеющего, так как по сути город и есть лорд», — пояснил он, как будто изрек прописную истину. «Как-то у вас все просто», — покачал я головой. «Зато точно все понятно», — ухмыльнулся Церби. «Демоны вообще не любят сильно умничать. Для многих нормальный разговор уже достижение. Все же постоянный поиск энергии накладывает свой отпечаток. Остается не так много времени, чтобы развивать общество, когда находишься в постоянном поиске пищи. «И откуда ты такого понабрался?» «Телевизор смотрел», — фыркнул волк. «Ты же меня оставлял одного, а мне было скучно. Вот и увлекся различными передачами». «Ладно, телевизионный маньяк», — улыбнувшись, махнул я рукой на демона. «Что делать дальше будем?» «Не знаю», — вяло махнул хвостами Церби. «Это же ты сюда стремился. Можем сразу пойти в город, если хочешь». «Пожалуй, нет», — немного подумав, ответил я. «Я могу определить только направление, но не расстояние до Лены». Так что давай попробуем обойти город, а то вдруг окажется, что он просто был на пути к нашей цели. Спустя два часа мы по широкой дуге обошли город Кросс, и я пришел к неутешительному выводу, что девушки тут нет. Было бы проще, если бы она оказалась тут, но что поделать, попытался поднять мне настроение Церби. Действительно, вздохнул я, а что дальше находится в этом направлении, ты знаешь? Нет, отрицательно махнул своей башкой волк. «Этот город я знал, по сути, из-за того, что он единственный настолько крупный в этой пустыне. По крайней мере, был таким», — поправился он, очевидно, вспомнив, что его уже давно тут не было, и все могло измениться. «Понятно», — задумчиво протянул я. «Значит, пойдем в город. Надо закупиться провизией и местной картой, чтобы понять, как нам добраться до нашей цели и не умереть в пути». Вход в город был возможен только через одни из трех ворот, которым вели мощенные камнем дороги. Раньше мы их не замечали по той причине, что пришли с той стороны, где они попросту отсутствовали. А так у демонов была налажена связь между поселениями и развивалась инфраструктура. Сам город был окружен высокой каменной стеной, и даже на мой неискушенный взгляд было видно, что в случае чего он без проблем выдержит осаду. Все же оборона строилась, исходя из того, что она должна выдержать атаки демонов. Хотя, может, и непоголовно владели магией, но имели свои способности, которые могли использовать даже разрушительнее, чем заклинания. Да и великаны среди демонов встречались, хотя не думаю, что таких подпустят к стенам Кросса. Только одно мне непонятно. Как за всего несколько веков они смогли так развиться, если покидали наш мир из-за угасания магии? Или же часть демонов жила в этом мире? К сожалению, Церби не мог дать на это ответ, а спрашивать у кого-то из демонов, но это спорный момент, и такие расспросы могут вызвать нездоровый интерес к нам. Вот чего-чего, а привлекать внимание мне на данный момент совсем не хотелось. В этот раз на воротах стояли куда более внушительные демоны. Пятерка прямоходящих варанов, по крайней мере этот вид демонов мне больше всего напоминал их, никак не отреагировала на появление Церби в их поле зрения. Да и волк не торопился вести себя нагло с этими стражами. Прошли мы через ворота, сопровождаемые взглядом одного из этих демонов, но все же никто нас не остановил. Правда, мне показалось, что этот ящер особое внимание по какой-то причине уделил мне, но, наверное, именно что показалось. Немного углубившись внутри города, я по витавшему запаху определил, где находится ближайшая таверна, и направился туда. Вообще, у демонов многое перекликалось с нашим средневековьем, что с учетом того, когда они вернулись сюда, было не так уж удивительно. Да и в целом лишь немногие демоны были способны к созиданию. Сама их природа больше была направлена на разрушение. Но все меняется, и древние тексты о демонах могут уже не соответствовать истине, так что лучше все воспринимать как есть. Таверна встретила нас гомоном люд демонов самых разных видов и вкусной едой. Тут даже церби нашли что приготовить, чтобы ему удобно было есть хотя тут удивляться нечему, скорее наоборот, как они нашли подходящие под мой рост столовые приборы. В целом я видел очень много низкорослых демонов, а все, что встречались, были выше двух метров и предпочитали обходиться вовсе без каких-то приборов, пользуясь тем, чем одарила их природа. С такими высокорослыми гуманоидами почувствуешь себя еще карликом. Отмахнувшись от этих мыслей, Я приступил к трапезе, внимательно выхватывая из разговоров интересную для меня информацию. Правда, к моему разочарованию, все разговоры по большей части были ни о чем. Обычные повседневные заботы и обсуждение последних слухов. Даже в последнем не было ничего интересного, и в то же время я не знал всех реалий этого мира и не мог понять, насколько слухи были приукрашены. Не знаю, из чего была приготовлена лежащая передо мной мясная отбивная, но я определенно не ел мяса вкуснее этого. Так что я уделил пище должное внимание, и только когда тарелка полностью опустела, а приятный напиток на травах показал мне последние капли на дне стакана, я наконец-то оторвался от еды. И вся эта красота стоила всего 5 энергов, что говорило о том, что у меня довольно приличная сумма в кармане, а значит кристаллы, скорее всего, не придется обменивать. После таверны мы пошли искать магазин, в котором можно было найти карту местности и этого мира. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, так что пришлось Сербии останавливать демонов и спрашивать у них о месте, где это можно приобрести. Но то ли демоны не интересовались таким вопросом, то ли не спешили отвечать треххвостому волку, но только на девятой попытке нам указали направление. Дальше лишь пару раз пришлось уточнять, куда именно идти, и вот мы у книжной лавки. Честно говоря, не думал, что демоны умеют читать, Но, по всей видимости, встречаются и такие уникумы. Да и сама лавка находилась практически у самых границ внутренней части города с крепостью, что говорило о ее достатке. В этой зоне вообще все здания выглядели куда дороже тех, что встречались на окраине. Так что я даже стал сомневаться, а хватит ли у меня денег, чтобы приобрести карту, раз этим товаром мало кто интересуется. Войдя внутрь, я обнаружил несколько столов со стульями и ряды полок, заполненных книгами различного формата кроме одного демона, в лавке никого не было, и я предположил, что это и был хозяин данного заведения. Демон в данный момент сидел за одним из столов и внимательно читал какую-то книгу, даже не повернувшись в нашу сторону. Сам хозяин лавки больше всего внешне походил на фавна из европейского фольклора. По крайней мере, козлиные рога и копыта явно намекали на его природу. При этом лицо имело удивительное сходство с человеческим, если бы не обилие коричневой шерсти, и вытянутые глаза с черными зрачками. Я сделал еще один шаг вперед, и Фавн дернул своим заостренным ухом и тяжело вздохнул, с явным сожалением оторвавшись от книги. «Если вы хотите научиться читать, то это не ко мне. Что, не видели надписи на входе?» — спросил он, посмотрев на нас. Мы с Церби удивленно переглянулись. Как-то не ожидал, что нас встретят так. Тут Фавн еще раз тяжело вздохнул. «Конечно, не видели. Вы же читать не умеете». Сокрушенно покачал он головой и пробормотал себе под нос. «Нарисовать, что ли, схематически? Вот только поймут ли...» «Извините, но мы умеем читать», — прервал его бормотание. Возмущаться таким поведением Козлорогова я посчитал неосмотрительным. «Как-никак, мы в чужом городе и не знаем всех правил, так что лучше быть вежливым. Насколько это вообще возможно?» «Вообще, мы хотели бы приобрести у вас карту». «Карту?» — удивленно посмотрел на нас Фавн. «Ах, да!» «Это же рисунок!» — продолжил он бормотать себе под нос. «Возможно, и правда поймут, или нет?» Задумчиво посмотрел он на нас, но по огорченному выражению на лице демона было понятно, что он не особо надеется на успех. «Раз так, то давайте посмотрим, что у меня есть». Козлорогий отложил свою книгу в сторону и скрылся среди стеллажей, оставив нас вдвоем. «Он какой-то странный», — поделился шепотом со мной Церби. «Тихо», — шикнул я на него. Еще не хватало, чтобы его услышали и выставили нас из лавки. Мне нужна была карта, чтобы иметь хоть какие-то ориентиры. Сделал я это вовремя, так как спустя всего несколько секунд Фавен появился перед нами и развернул большой рулон бумаги. На деле это оказалась очень подробная карта Кросса. На ней были изображены все улицы и магазины со всеми подписями и пометками. Уровень детализации просто поражал. Никак я не ожидал, что демоны способны на такой уровень, сравнимый с цифровыми картами нашего мира». «Только руками не трогайте», – ворчливо отозвался хозяин лавки. Но судя по тому, что у него стало меньше презрения во взгляде, Фавен оценил мой восторг принесенной картой. «А есть карта с другим масштабом», – спросил я после пары минут рассматривания и незаметного ее сканирования коммуникационным браслетом, когда демон отворачивался на шумные действия Церби, который специально стал ходить между стеллажами. «С другим масштабом», переспросил меня хозяин лавки. «Это самая подробная карта кросса, что есть в этом городе», — возмутился он. «Вы меня неправильно поняли», — покачал я головой. «Мне нужна карта окрестностей, а желательно всего этого континента». «Зачем это вам?» — настороженно посмотрел на меня Фаван. «Мы с моим товарищем», — указал я на Цербе, попутно придумывая легенду, которой мы совершенно не озаботились. «Ну да, все умны задним числом. Путешествуем по миру и изучаем города». К сожалению, до этого момента мы не могли найти ни одной более-менее подробной карты, и только в вашем городе я нашел настолько замечательную работу. Я сам занимался ее составлением, — гордо произнес демон, благосклонно приняв мою лесть. Но если вы не знали, вы нигде не найдете карты нашего континента. Такие вещи есть только у лордов, и за этим строго следят. — Из какой вы глубинки выбрались, если такого не знаете? — спросил он. — Мы далеко с юга, — ушел я от прямого ответа. Наше поселение даже не имеет определенного названия, так как пару раз перестраивалось после нападения монстров. Тут я даже не сильно соврал, так как в этом мире такая ситуация была довольно распространенной. Именно по этой причине настолько разные существа стремились к совместной жизни, пускай в других условиях они стали бы непримиримыми врагами. Даже с учетом угрозы от монстров, что обитали тут, демоны продолжали конфликтовать между собой, Так что удивительно, как у них вообще получалось создавать такие крупные города, но, по всей видимости, это влияние лордов. «В любом случае, это единственное, что я могу вам предоставить», — Смерив меня скептическим взглядом, произнес хозяин лавки. «Спасибо и на этом», — вздохнул я, «а так хотелось, чтобы все было проще». «С вас 80 энергов», — с улыбкой произнес Фаван, когда я отошел от карты. «Но я же ничего не купил», — возмутился я такому заявлению. — Если бы вы хотели купить, то тогда должны были бы 1200 энергов за такую подробную карту города. — А так это цена за просмотр, — пожал плечами хозяин лавки и свернул карту в тубус. — Не собираюсь я платить за просмотр, о таких вещах надо сразу предупреждать. — Мне позвать стражу? — приподнял бровь Фавн. — Копытный, ты не зарывайся. Позади него появился Церби. Это действие он сопроводил рыком, от которого хозяин лавки невольно вздрогнул. Можешь позвать стражу, но тогда будешь им объяснять, с каких пор ты за просмотр картинок берешь деньги. Думаю, им понравятся твои объяснения». В конце он так плотоядно оскалился, что даже я подумал, что он сейчас фавна укусит. Что уж говорить о демоне, рядом с которым была эта кровожадная морда. В итоге нас выпустили из лавки, но в знак недовольства громко хлопнули дверью и вообще закрыли заведение. Как бы этот козлорогий нам из-за злости не решил отомстить, «Не слишком ли ты сильно с ним?» — спросил я у Церби. «Да нормально», — махнул хвостами волк. «С такими по-другому нельзя, а то считают себя самыми умными. Не живи он в городе под защитой лорда, то давно бы стал чьим-то ужином». «Ладно», — махнул я на это рукой. «Нам еще необходимо пополнить запасы, и лучше это делать с учетом долгого пути, чем потом оказаться без еды и воды. Да и походное снаряжение тоже придется приобретать. Я все же рассчитывал, что нас отправят ближе к Лени. «Воротарь несколько иначе воспринимает реальность, чем мы», — вдруг произнес Церби. «Вот как?» — резко остановился я, посмотрев на волка. «Значит, у этого демона есть имя, и мне не показалось, что ты его знаешь». «Это не его имя», — покачал головой Церби, тоже остановившись. «Благо мы свернули на улочку, где никого не было, а значит, и помешать никому мы не могли». «Это скорее прозвище их расы», — поморщившись, ответил он. На самом деле, никто не знает, где они живут и на что способны. Но вратари часто появляются в тот момент, когда кто-то из демонов хочет перейти в ваш мир. «Ты же вроде говорил, что вы сами можете проникнуть в наш мир», — припомнил я давний разговор. «Да, есть лазейки. И иногда тем, кто ими пользовался, везло. Но услуги вратаря куда более надежны. А то, что я с ним общался, как с кем-то знакомым, так с ними общается так каждый». Этим демонам без разницы, как с ними будут общаться, лишь бы платили энергией. То есть, по сути, каждый демон может воспользоваться их услугами, если будет иметь определенный объем энергии, уточнил я. Не совсем, вздохнул Серби. Не каждый, имеющий такие запасы, вообще захочет их кому-нибудь отдавать. Да и вратари запрашивают довольно большую цену, и никто не знает, какую именно. С другой же стороны, вратаря надо еще найти... Это ты такой уникум, что можешь его призвать. Остальным приходится проводить их поиск. Так что проще воспользоваться призывом или какой-нибудь лазейкой, чем тратить время на вратаря. Неужели никто из демонов не пытался вычислить, где живут эти вратари, или же обмануть их? Спросил я. Как же не пытались, фыркнул Серби. Вот только таких кадров больше никто не видел. По сути, вратари — единственная раса среди демонов, что может оперировать пространством так что ничто не мешает им обидчика закинуть на другой конец планеты. Так, мотнула я головой, пытаясь уложить новую информацию с тем, что уже знал о демонах. Ты начал говорить о том, что они по-другому воспринимают мир. Да, кивнул треххвостый, перебив меня. Вратарь мог отправить нас в то место, где появилась Лена, вместо того, чтобы отправить сразу к ней, просто не поняв, где в данный момент она конкретно находится» то есть ей пришлось выживать в этой пустыне, задумчиво оборонил я. Понятно, конечно, что Лена, как макс стихии огня, в таком месте имеет чуть ли не максимальный свой потенциал, но даже мне при сопровождении Цербии пришлось тяжело, а она оказалась здесь совершенно одна. При этом наша связь прямо говорит, что моя бывшая ученица жива, а значит, она как-то справилась со всем. Где бы только получить ответы на все вопросы. И раз она до сих пор, по твоим словам, жива, то, скорее всего, проходила через этот город. Все же это самый крупный населенный пункт на ближайшие километры. Тем более человека так просто никто бы не пропустил». «Действительно», — потер я подбородок. «Если бы она пришла в Крос, то об этом говорили бы все. А так, в той же таверне никто не заикнулся о таком необычном событии. «Может, лучше отправиться домой, чем мучиться с поисками?» — с надеждой в голосе спросил демон. «Нет», — твердо ответил я пока есть шанс на то, что она жива, мы обязаны ее найти. Не говорить же ему, что помимо этого я периодически испытываю не самые приятные ощущения от откатов, которые со временем становились все сильнее. Закончив на этом разговор, мы прошлись по торговым лавкам, собирая все, что необходимо в путешествии. Если я раньше считал, что за кристалл мы получили довольно большую сумму, то после того, как в кошельке оказалось не больше ста энергов, Я уже не был так в этом уверен. Хорошо еще, что они остались, а то так пришлось бы искать чел ты, никак привыкнуть не могу. В общем, искать торговца, готового заплатить за него. В том поселке мы действовали на удачу, и нам повезло. Здесь же был крупный город, и, боюсь, в этот раз мы можем такой добычей кого-то заинтересовать, и на нас попросту наведут добрых демонов, которые предложат помочь облегчить наши сумки. Устраивать драку во владениях местного лорда было бы нежелательно. У нас осталось достаточно местной валюты, чтобы снять комнату в одном из отелей, или как это заведение тут называлось, и спокойно отдохнуть. Да и помыться лично мне не мешало, особенно после стольких дней пути на Солнцепеке. Чары на доспехах спасали от жары, но вот от вездесущего песка избавить они не могли, да и в принципе, как от остальной грязи. С другой стороны, отдых мне был необходим, чтобы закончить перестройку моего источника под магическую энергию этого мира. Рядом с источником магии это было сделать куда проще, и я вполне должен был справиться за ночь, если буду сидеть в медитации вместо сна. Закончить мне медитацию не дали настойчивые стуки в дверь. Не знаю, сколько прошло времени, но за окном было темно, а освещения в городе, как такового, почти и не было. Свет был только на стене и на центральных улицах. Церби на шум никак не отреагировал, так что пришлось подниматься мне и открывать непрошенным гостям. Ими оказались ящеры-стражники. По крайней мере, они были в той же форме, что и те, что были на воротах. «Собирайтесь, пойдете с нами», — короткими рублеными фразами произнес один из ящеров, форма одежды которого несколько отличалась. Если все ящеры были в кожаных доспехах и с мечами у пояса, то у этого демона, помимо прочего, был светло-серый плащ. Да и был он несколько больше и мощнее остальных своих собратьев, чем, собственно, сразу и выделялся. Всего в комнату вошли командир, по всей видимости, и его сослужимец, но я слышал, что в коридоре находятся еще несколько демонов. «С какой стати вы врываетесь в наш номер?» — спросил я, мысленно обрадовавшись, что после принятия водных процедур, которые стоили здесь недешево, между прочим, я облачился в свой доспех и не забыл надеть маску. Сейчас, с учетом натянутого капюшона, никто не мог определить во мне ни демона. Разве это не может подождать до утра? Наконец-то проснулся Церби. Бывший шпиц осмотрелся недовольным взглядом и, поднявшись на лапы, встал рядом со мной, зевнув и продемонстрировав свои клыки. Вот только они не произвели никакого впечатления на местных стражей порядка. «У меня приказ лорда Кросса», — все же соизволил пояснить командир отряда. Пришлось оставлять вещи тут и идти за стражниками. Можно было, конечно, взбрыкнуть и так просто не сдаваться, но демонов в коридоре оказалось еще 5 штук, да и боюсь, что наша потасовка привлекла бы слишком много внимания. Да и нас именно сопровождали, а не конвоировали, что давало надежду на мирный исход. Вот в таком сопровождении мы прибыли в замок. Как только мы пересекли ворота, Нас передали на руки другим демонам, которые являлись чем-то вроде личной стражи. В этот раз ограничились лишь двумя ящерами, которые, по сути, не давали нам заплутать в довольно большом замке. Само жилище лорда было довольно аскетичным. Было видно, что этот демон не нуждается в намеренной показушности, и поэтому тут не встретишь ни красивых барельефов, ни величественных статуй, ни хрупких вас. Лишь обилие бойцов различных рас вызывало удивление. Такое чувство, что это военная база, а не замок правителя этих земель. Все коридоры были похожи друг на друга, а узкие бойницы вместо витражных окон намекали на то, что здесь готовы держать оборону от противника, а не любоваться рассветами. Так что без сопровождающих мы точно могли бы здесь затеряться. Встреченные нам на пути демоны лишь провожали меня и Цербии любопытными взглядами, но не смели вставать на пути у стражников, отходя в сторону. Поднявшись на два этажа, я поменял свое мнение о лорде. Как оказалось, лишь первые этажи были с простой обстановкой. Верхние же, похоже, считались уже жилой зоной. И тут было больше удобств для посетителей лорда и отрады для взгляда. Статую я тут не заметил, но вот костей различных монстров было в избытке. Похоже, Кросс любит сафари на местных опасных хищников и не прочь продемонстрировать свои достижения». Увлекшись рассматриванием все новых экспонатов, я чуть не пропустил момент, когда стражи остановились напротив массивных деревянных дверей. По бокам от них стояли трехметровые великаны, полностью закованные в доспехи, так что определить их расу было невозможно. Они безмолвными статуями следили за нашим передвижением, но не сдвинулись с места. Один из стражников просто толкнул дверь. Второй же встал сзади, намекая, что нам бы следовало пройти внутрь. Я на это лишь мысленно пожал плечами и первым зашел в помещение. Как только внутри оказался Церби, двери за нами закрыли. И обернувшись, я заметил, как замерцала магическая защита на них. А вот это уже интересно. Прошу, присаживайтесь. Вдруг раздался приятный мужской баритон из другого конца помещения. На деле оно оказалось рабочим кабинетом с пышущим огнем камином. И это несмотря на в целом высокую температуру даже ночью и мягкими креслами для гостей, в чем я убедился, сев в одно из них. Цербе пришлось довольствоваться сидением на полу, так как для него ничего из удобств предусмотрено не было. Сам Лорд Кросс оказался демоном с почти человеческой внешностью. По крайней мере, он был не выше двух метров, как большинство встреченных мною существ, имел правильные черты лица и белые длинные волосы, что свободным водопадом не спадали на плечи и спину мужчины. Светлая рубашка открывала вид на руки воина, а неким иным, с таким количеством шрамов и такими грубыми руками, он быть не мог. При этом аристократические черты лица в сочетании с желтыми глазами показывали, что данный представитель демонического рода происходит из вида, очень близкого к людям, и при этом далекого от него по своей природе. Даже интересно, к какой расе можно отнести лорда, или, возможно, это какой-то полукровка? «Редко, когда встретишь представителя рода церберов в наших краях», обратился лорд Кросс к треххвостому волку, проигнорировав меня. «Я люблю путешествовать», — хмыкнул в ответ Церби. «И даже в компании?» — иронично спросил Беловолосый, скрестив ладони перед собой в замок. «Почему бы и нет?» — махнул хвостами волк. «К чему эти расспросы? И вообще, я спать хочу». «Я, конечно, слышал, что ваш вид довольно наглый», — кажется, даже восхищенно произнес Кросс. Но чтобы настолько, — покачал он головой, — а заинтересовали вы меня, потому что твой приятель интересовался картами нашего континента. Вот и мне стало любопытно. Все же сдал нас Фаван. Так и знал, что этот... В общем, что он захочет отыграться. Неужели покажете нам карту континента? Вклинился я в разговор, так как мне уже надоело, что меня игнорируют. Это бы нам очень помогло, — вежливо добавил я. Какая наглость! Восхитился мужчина моими словами, и тут я почувствовал, почему его называют лордом, и именно с большой буквы. Казалось, сам воздух вдруг начал кипеть, несколько абсурдно, но именно так мне показалось в первые мгновения. Вот только взгляд показывал, что это пришли в движение магические потоки, пронизывающие замок Кросса. В этом месте их даже можно было считать плотными, особенно если сравнивать с тем, что я видел в пустыне. В данный момент все потоки концентрировались волей лорда в рабочем кабинете и начинали давить на плечи. Церби практически сразу распластался на полу, хоть и силился подняться, но его сил явно не хватало, чтобы противодействовать. Я же на удивление не свалился с кресла, хоть и чувствовал, что с каждым мигом давление усиливается. Все попытки использовать магию провалились, так как магические потоки просто не поддавались моему воздействию. Заболело в районе груди. И Я приложил руку к этому месту, чтобы унять боль. Это заметил Кросс, который до этого с холодным любопытством следил за нашей реакцией, переключившись на меня, стоило упасть в церби. Лорд города демонов поднялся со своего места и подошел ко мне. «Как интересно», — тихо сказал он, почти без усилий отодвигая мою руку в сторону и разрывая часть доспеха. «Вот только стоило ему увидеть левую сторону моей груди, как зрачки демона расширились от удивления». Да даже я впал в осадок, когда скосил взгляд и увидел, что печать на груди светится багровым светом. «Откуда это у тебя?» — рыкнул лорд, ухватив меня правой рукой за шею и подняв над землей. От резкого движения мой капюшон слетел назад, а я был вынужден висеть в хватке демона, не в силах разжать его ладонь. Подняв свободную правую руку, Кросс сдернул с моего лица маску и грозно произнес. «Кто ты такой?» Одновременно с этим магия в помещении, казалось, забурлила еще сильнее, и я стал терять сознание. «Итак, вы наконец-то очнулись», — раздался голос лорда, что моментально привело меня в чувство. «Я сидел все в том же кресле, что и раньше, а рядом со мной находился Церби, только от боевого запала моего товарища не осталось и следа. Он как-то сжался и вообще старался не смотреть в сторону хозяина замка». «Неужели этот демонический волк реально боится Кросса?» «Тут я понял, что на мне нет ни маски, ни капюшона. Точно, их сорвало». «И что теперь?» — спросил я, постаравшись, чтобы мои эмоции не отразились на лице. «Я прекрасно отдавал себе отчет, особенно после продемонстрированного, что против лорда я ничего не сумею сделать. Этот демон действительно является хозяином источника магии и не будет с нами церемониться». Удивительно, как вообще кто-то может думать о том, чтобы противостоять такому монстру. А ведь, по словам Церби, на города нападают, и порой лорды погибают. Только эта информация для меня на данный момент бесполезна, так как я не знаю уязвимостей Кросса. «А теперь ты мне расскажешь», — вкратчиво произнес беловолосый демон, «как человек попал сюда вместе с демоном, с которым у тебя заключен контракт. С чего вы взяли «не надо считать меня за глупца»?» перебил меня Кросс. «Я прекрасно могу отличить демона от человека, а определить контракт между вами в этом месте для меня ерунда». «Я как-никак, лорд», — ухмыльнулся он. «Хорошо», — медленно выдохнул я. «Я пришел сюда за своей ученицей, которая по ошибке попала в ваш мир». «Отрицать что-то не имело смысла, так как этот демон мог нас легко раскатать в блин. Поэтому я не видел в том, чтобы рассказать правду, ничего такого». «И каким же образом вы смогли сюда проникнуть?» «Воспользовался услугами вратаря», — честно ответил я. «Вот как?» — задумчиво проговорил Кросс. «Это же насколько тебе важна твоя ученица, раз ты решил сунуться сюда, да еще заплатить за услуги этих существ?» «Это мое дело», — несколько грубо ответил я, но не этому беловолосому соваться в мои дела. «Хорошо», — кивнул демон, о чем-то задумавшись. «В итоге, получается, у нас уже второй человек появляется здесь». «Как бы это ни стало тенденцией», — неожиданно рассмеялся он, — «может открыть посольство для людей в моем городе, раз уж вы все через него проходите». «Моя ученица была здесь», — скочил я с кресла, но почти сразу ощутил давление магии, которое появилось от легкого взмаха руки Кроса. «Не надо делать резких движений», — покачал он пальцем, — «а то я могу и не удержаться». «Здесь была моя ученица», — повторил я более спокойно. «Сядь, человек» припечатал демон. Я медленно сел обратно, но не склонился перед ним, хотя давление магии усиливалось. «Да, твоя женщина была здесь и умудрилась убить пару моих бойцов», — сокнул он языком. «Очень уж огненный у нее темперамент», — продолжил он, сделав акцент на огненный. «Что вы с ней сделали?» — спросил я, в голове прокручивая варианты того, на что был способен этот демон и какая судьба могла бы ждать Лену. Она нанесла мне определенные финансовые потери, неопределенно махнул Кросс рукой. Так что я ее продал своему знакомому, которому новая игрушка очень пришлась по душе. «Да не дергайся ты», хлопнул по столу ладонью беловолосый, когда я от этих слов сжал кулаки. Она ему нужна была живой, так что, возможно, твоя женщина до сих пор здравствует. «И зачем вы мне это рассказываете?» — спросил я. — Я прекрасно осознавал, что лорд Кросс сейчас был хозяином положения. Он вообще мог не вести с нами этот разговор, но что-то его в нас заинтересовало. Точнее, во мне, раз Церби до сих пор находится под давлением магии и вынужден молча наблюдать за нами. Просто интересно, как человек получил знак власти и что ему необходимо в моих землях, блеснули опасностью его глаза. Это давало однозначную трактовку, что от моего ответа зависит, выйдем мы из этой комнаты или нет. «Я ничего не знаю ни о каком знаке власти», — твердо ответил я, смотря прямо в эти желтые нечеловеческие глаза. «Хм», — обронил Кросс после минутного молчания, — «действительно, не врешь». «И ты тоже про это ничего не знаешь?» — посмотрел он на Церби и, видимо, что-то увидел. «Вот оно как», — постучав пальцами по столу, пробормотал лорд. «Тогда, я так понимаю, ты не знаешь, что это?» — обратился он ко мне, рукой указывая на левую сторону груди, где у меня была татуировка все еще пылающая, пускай и с меньшей интенсивностью багровым светом. Я не помню, как это у меня появилось. Не совсем правда, но близко к этому. Все же откровенно врать существу, способному распознавать ложь, довольно рискованно. Тогда нам предстоит интересный разговор. Неожиданно улыбнулся беловолосый демон».